Глава девятая. Жених и невеста шли по проходу к выходу из церкви, улыбаясь и кивая гостям. Диана держала Стефана под локоть, стоя с правой стороны и встречаясь с восхищёнными взглядами людей. Те улыбались и тут же, склонив головы, приседали. Людей было много, но среди всех она задержала взгляд на необычных глазах, цвета осени, когда большие жёлто-коричневые листья опадают с деревьев и покрывают землю. Красивый цвет, золотистый. Молодой человек, обладатель этой изюминки, поклонился Диане, но тут же снова поднял на неё взгляд. Она уже почти прошла этот ряд, но её буквально примагнитило к этому взгляду. А потом она увидела его спутницу, лицо которой Диане показалось знакомым. Именно она была в охотничьем домике с герцогом. Это семья Фаскари из Венеции. Изабелла слегка опустила подбородок, но только на секунду. Потом гордо вздёрнула его. Этот ряд Диану так потряс, что остальных гостей она уже не замечала. Теперь хотелось на свежий воздух сделать большой глоток и расслабиться. Её желание сбылось через минуту, Маурицио распахнул перед ними двери, улыбаясь и кивая госпоже. Диана автоматически улыбнулась ему, и тот же яркий свет ослепил её. Молодожёны вышли из церкви, и в них стали бросать лепестки роз. Дети и молодые девушки танцевали и пели весёлые песни. «Они приветствуют вас, ваша светлость», — произнёс герцог и даже не посмотрел в сторону Дианы. Он самый первый назвал её новый статус, и это слегка резануло слух. Диана улыбнулась, любуясь танцем, его душевностью и искренностью. Эти женщины возлагали надежды на будущую герцогиню. Вот только они не знают, что она хочет бежать. Музыка зачаровывала, и хотелось сбежать от герцога и пуститься в пляс с этими людьми. Вот где настоящее веселье но она вынуждена ехать в замок, сидеть за столом и развлекать гостей. Семью Фаскари совсем не хотелось развлекать, но надо быть умнее и делать вид, что ей всё равно. Кто этот человек с золотистым цветом глаз? Муж Изабеллы? Ведь она замужем. Кажется, на кухне девушки обсуждали некоего Доминика Фаскари, брата Изабеллы. Неужели это он? Диана на секунду оторвалась от своих мыслей и просмотра танца. Она обернулась и, увидев огромное количество гостей, тут же отвернулась обратно. Как они все поместились в маленькой церкви? Именно поэтому там и было душно. «Ваша светлость». К ним подошёл Маурицио. «Карета готова, надо ехать в замок». Диана даже не поняла, к кому он обратился. Она ещё не привыкла к новой роли, но, слава богу, Он имел в виду герцога. Тот коснулся руки Дианы и повёл её к карете, даже не обращая внимания на то, что люди ещё не нарадовались вдоволь. «Мне кажется, они хотят нас поздравить». Диана попыталась повлиять на эту ситуацию, даже не предполагая, что теперь её слово стоит дороже, чем она думает. «Они будут делать это несколько дней», — произнёс стефана и указал на карету. «Простые люди живут тем, что радуются за других». «Это отличное качество», — тут же вставила она, но его прищуренные сапфировые глаза приказали ей молчать. Диана покорно залезла в карету, поправляя подол платья, потому что Марта разревелась на середине церемонии и до сих пор не пришла в себя. Герцог пришёл Диане на помощь, руками поднимая с земли ткань. Его перстень, который она сама надела ему на палец совсем недавно, Блеснул в лучах солнца. Диана перевела взгляд на свой. Перстень с гравировкой коронованного синего змея, который глотает человека. Ещё не верилось что она стала частью этой семьи. Ещё не верилось что человек, у которого на пальце такой же перстень, её муж. Муж. Диана проследила за ним. Да, он красивый, но от него исходит энергия, которая подавляет всё кругом. Он чёрный человек, его душа потёмки. Стефано снова взглянул на неё и тихо прошептал. «Я не забыл вашу выходку в церкви, ваша светлость. Лучше бы вы этого не делали». Сказав это, он захлопнул дверь в карету, уже улыбаясь Маурицио и давая распоряжение. Нет, он не обвинил её прилюдно, не приказал казнить. Он молча проглотил этот момент с поцелуем, Но Диана прекрасно знала, что ответ последует точно. Стефана Висконти не проглотит обиду никогда, но это будет потом. Диана надеялась, что потом растянется надолго, и она ещё успеет убежать до его кары. Сегодня праздник, сегодня ему не до неё. Кроме брачной ночи, которая не создана для мести, Она выглянула в окно, чтобы оценить масштаб душевного народного праздника прежде чем её отвезут на бал, который будет сплошным фарсом. Люди и правда веселились сейчас от души. Вся земля была услана цветами и лепестками роз, гости из высших слоёв уже рассаживались по каретам и уезжали в замок. Диана только сейчас увидела количество дорогих карет, которые здесь были. Их было много. Подъезжая к церкви, она не заметила их, волновалась. Герцог вскочил на чёрного жеребца, и Диана снова устремила взгляд на людей. «Какие они милые! В них столько радости! Жаль, что она не сможет поблагодарить каждого!» Или... Она толкнула дверь, обращаясь к герцогу. «Ваша светлость!» Ему пришлось подъехать ближе, но с коня он не слез. Она смотрела на него снизу вверх, но её просьба была даже выше облаков и я хочу раздать этим людям деньги прямо сейчас». Стефано спрыгнул с коня, открыл дверь кареты шире и подал Диане руку. Он ничего не говорил, но эти действия слегка ошарашили её. Она готова была выслушать всё, что угодно, но только немолчаливое согласие. Герцогиня вышла из кареты, не отрывая от него глаз, уже ожидая, что он оставит её здесь, среди простого народа. Но вышло иначе. «Маурицо!» Стефано смотрел на жену, слегка прищурив глаза, а обращался к своему помощнику. «Надеюсь, ты взял то, что я тебя просил?» Тот тут же протянул хозяину небольшой мешочек из синего бархата, наполненный монетами, и герцог передал его жене. «Я был уверен, что вы захотите это сделать». Диана сжала мешок пальцами, не веря в простоту исполнения её просьбы. Но он знал. Думал о том, что она захочет сделать людям подарок. Спасибо. Она поклонилась и тут же искренне улыбнулась. В её руках была радость для многих людей. Чтобы не испытывать ничьего терпения, она кинулась к танцующим детям. Они тут же облепили её с разных сторон, но побоялись прикоснуться. Их большие наивные глаза ждали чуда, и оно свершилось. Диана стала вынимать по одной монете, и давать каждому ребёнку. Получив денежку, дети бежали к родителям, а те, в свою очередь, приседали, склонив голову. Диана отвечала им кивком головы. Её этому тоже когда-то учили. Быть сдержанной, но справедливой и отвечать взаимностью. «Вы как знали!» — улыбнулся Маурицио, обращаясь к герцогу, который стоял у кареты и за всем этим наблюдал. Она ещё слишком чиста, не испорчена властью. Но истинная герцогиня должна быть именно такой. Её должны любить люди. Мне казалось, что они должны принимать и любить выбор их герцога. Стефано промолчал, лишь мотнул головой и продолжил наблюдать за картиной, которую видел в детстве. Его мать в празднике раздавала детям деньги, принимала участие в фестивалях и в деревенских турнирах, В Диане есть стержень и есть милосердие, желание быть близкой к народу. Это неплохо для герцогини. А когда она обернулась, в её глазах было столько неподдельной радости, что, казалось, она стала богаче, хотя синий мешок опустел. Гости уже разъехались, хозяева задержались. Надо было торопить Диану, и он ей крикнул. «Ваша светлость нас ждут в замке на празднике!» она кивнула провела ладонью по светлым волосам деревенского мальчишки и направилась к карете. Теперь её сердце стало спокойнее, а душа парила. И хотя она предпочла бы остаться на этом простом празднике, но статус звал её в замок. Она села в карету, где уже находилась Марта. Та снова расплакалась при виде госпожи, и Диана её обняла. «Всё хорошо». А сама выглянула в окно, наблюдая, как герцог снова вскочил в седло, и его конь поскакал вперёд. Карета тут же тронулась, и Диана прижалась к Марте. Поступок, который совершил её муж, стал немым укором за свой собственный в церкви. Она обошлась с герцогом некрасиво, прилюдно отвернувшись от его поцелуя. Даже несмотря на его доброток раздачи денег, что-то подсказывало, что он ещё припомнит ей унижение. Наверное, он будет прав. Но оставаться с ним наедине теперь стало ещё страшнее. До замка они доехали быстро. На территории их уже ждали слуги и рыцари, которые выстроились в ряд. Среди слуг была и Мария. Она стояла и вытирала слёзы. Не было времени подходить к ней, Диана решила, что сделает это позже. А ещё обрадует тем, что её служанка завтра же отправится с ней в путешествие до Милана. Она зашла внутрь замка, держа под локоть герцога, наблюдая повсюду лепестки красных и белых роз. Их встретили восторженные возгласы гостей, которые собрались в большом холле. Повсюду в зеркалах играли свечи и пахло едой. Но пока еду пришлось отложить, хотя есть и так совсем не хотелось. Герцог начал представлять свою жену каждому гостю, а когда очередь дошла до четы Фаскари, Диана снова задержала свой взгляд на милорде Доминика. Это был именно он, высокий черноволосый, как его сестра. Вот только в его глазах был иной блеск, благородный, непохотливый, как у Изабеллы. Она при виде Дианы слегка поклонилась. «Леди Изабелла, маркиза Монтуанская, дочь венецианского дожа Франческо Фаскари», представил её герцог, делая вид, что между ними никогда не было и намёка на близость. Она посмотрела на него с вожделением, но он тут же перевёл взгляд на её мужа. Муж леди Изабеллы — маркиз Карл Монтуанский. Он не был молод, но и не был стар. Небольшого роста, обычный, ничем не примечательный мужчина. Наверняка Изабеллу выдали за него замуж лишь по политическим убеждениям. Она, как и Диана, была недовольна выбором родителей. Карл поклонился Диане и коснулся влажными губами её руки. Это было мерзко, но пришлось улыбаться и перевести взгляд на более красивого их родственника. «Доминика Фаскари», — сухо произнёс Стефана, совсем не улыбаясь, лишь кивнув. «Сын венецианского Дожа, будущий правитель Венеции. А значит, враг». Диана ощущала, как накалился между ними воздух, И чтобы отвлечь двух правителей друг от друга, она улыбнулась и произнесла. «Милорд, мы очень рады, что вы приехали на нашу свадьбу». Она протянула ему руку, и Доминика, наконец, перевёл свой взгляд на неё. Теперь в его глазах снова была солнечная осень. «С большим удовольствием», — произнёс он, нежно взял руку Дианы и коснулся её губами. «Большая честь присутствовать на таком великом событии». Лгал он или нет, Диана могла лишь догадываться. Но с виду Доминика не походил на лгуна. Она встретилась с ним взглядом, когда Стефано начал представлять следующих гостей. Их было столько, что Диана не запоминала имён. Лица мелькали одно за другим и сливались в единую массу. Каждому приходилось улыбаться и каждого благодарить за то, что посетили их. «Вот она, жизнь герцогини». «Отвратительная, льстивая жизнь». Диана была уверена, что больше половины присутствующих ненавидели Стефана Висконти. По их взгляду можно было это прочесть. Вон, например, тот лорд, похожий на перезревший усталый огурец, бросил недовольный взгляд на её мужа, а потом перевёл его на Доминика Фаскари. «Ваша светлость». Герцог продолжил свою речь, даже не замечая то, как и кто смотрит на них. «Филиппо Барбара». «Мой преданный друг, торговец, член гвельской партии с женой Реджиной». Диана перевела взгляд с огурца на эту пару. Мужчина небольшого роста, преклонного возраста поклонился ей, а женщина присела в реверансе. Название такого направления, как Гвельфская, герцогиня слышала впервые. И раз они друзья герцога, то значит, должны быть и её друзьями. «Не верю, что это случилось», — улыбнулся Филиппа но я рад за его светлость». А потом шепнул лишь Диане. «У него есть много золота, но такой бриллиант, как вы, в единственном экземпляре». Диана смущенно улыбнулась, слыша уже ответ герцога, мимо которого не проходят слова. «Льстивый лис Филиппа. Я рад только тому, что уже не нуждаюсь в бриллиантах». Филиппа откланился и отшагнул назад. Реджина всё ещё улыбалась. Её улыбка была тёплой, натянутой как у многих. «Искренней». «Где вы живёте?» — спросила её Диана. Ей впервые захотелось поддержать разговор с дамой. Все остальные, которые присутствовали здесь, не были в восторге от герцогини. «В Милане ваша светлость», — улыбнулась та. «У нас целый дом с прилежащей территорией. Герцог любит навещать моего мужа, и я очень надеюсь, что он будет наносить визиты теперь со своей женой. Мне было бы очень приятно и не так одиноко». «Как это здорово! В Милане уже появилась приятная компания. Обязательно!» — кивнула Диана и направилась к другим гостям. После того, как все были представлены, хозяева прошли к столу. Диана никогда ещё не видела столь длинного стола и такого большого количества яств на нём. По центру слуги поставили два больших трона с гравировкой бесциона для молодожёнов. Тут же зазвучала музыка. Это менестрели начали играть и петь, создавая праздничную атмосферу. Но Диане уже было не до праздника. Она устала от долгого знакомства. Но против своих желаний ей надо было играть роль герцогини и счастливой жены. И ещё была надежда на то, что герцог тоже устал и ему будет недобрачной ночи. Она посмотрела в его сторону. Он сидел на своём месте и что-то очень бурно обсуждал с Филиппом. На уставшего он не походил. «Может, выпьет вина так много, что уснёт?» Диана перевела взгляд на своих соседей слева и натянуто улыбнулась. Она их не помнила. А вот через стол от неё сидели те, которых она уже отлично знала. Леди Изабелла готова была просверлить взглядом молодую герцогиню насквозь. Сколько яда и ненависти в нём было, хотя Диана вообще не понимала, за что на неё злиться. Ей также не повезло, И её муж не тот, кого выбрало её сердце. Взгляд леди Изабеллы менялся, как только она переводила его на герцога. Он теплел, а на лице появлялась лёгкая улыбка. Она явно была в него влюблена. Это точно. У Дианы не было сомнений. Но ну, что герцог? Герцогиня сделала вид, что случайно посмотрела на него. Нет, он был занят разговором с Филиппо и не замечал никаких вожделенных взглядов. стефана Висконти не имеет понятия о том, что кто-то в него влюблён. «Ваша светлость». Её отвлёк мужской голос. Возможно, он не обращался к ней, но Диана автоматически посмотрела на лорда Доминика. «Я слышал, что вы родом из Англии?» «Из Деваншира», — улыбнулась Диана, радуясь тому, что кто-то с ней завёл разговор. Да ещё и про дом. Изабелла кинула недовольный взгляд на брата и снова принялась изучать герцога. Доминика ни капли не тронул её взгляд, а разговаривать с герцогиней не воспрещается законом. «И как проходят свадьбы на ваших землях?» «Очень весело», — кивнула Диана и погрузилась в воспоминания. «У нас есть традиция печь пироги накануне свадьбы, потом складывать их на стол, образуя гору из хлеба, а молодожёны должны целоваться поверх всего этого нагромождения. Доминика тихо засмеялся, представив эту картину. «Это забавно. До недавних пор у нас была тоже очень необычная традиция разламывать хлеб над головой невесты. Гости, которые подбирали крошки, должны были стать счастливыми. Теперь засмеялась Диана, представив всё это. Крошки в волосах, гости, которые ползали на коленях. Это ужасно». «Ваша светлость», — продолжил Доминика. ой когда когда-нибудь были в Венеции?» «Ни разу», — мотнула головой Диана. «Венеция — прекрасный город», — мечтательно продолжил он. Его изюминка — город стоит на воде. А самым необычным и ярким событием является карнавал. Мы с и будем рады видеть вас с его светлостью у нас в гостях. Диана мечтательно закусила губу. «Наверное, мир очень красив». И Венеция красива, но она хотела в сельский Девоншир. Её раздумье прервал голос мужа с правой стороны. «Ваша светлость, поднимайтесь в покое и ждите меня». От неожиданности Диана обернулась к нему, забыв про Венецию, Девоншир и свадьбу. Его синие глаза были прищурены, а брови нахмурены. Даже воздух вокруг накалился. «Хотелось бы поспорить». «Остаться здесь, поговорить с лордом Доминика, наслаждаться праздником, но надо идти туда, куда больше всего не хочется». «Хорошо», — тихо прошептала она, теперь поняв, как громко он произнёс свою просьбу. Или приказ. Он сделал это специально, чтобы все слышали. Диана встала из-за стола, уже забыв про Доминика, Изабеллу и всех отвратительных гостей. Она направилась к выходу, а за ней уже бежала Марта и отдавала приказы служанкам.